Игорь Родионов разрушители легенд. Дневник Батарейкина фрагменты с повести Дневник Батарейкина. 21 января 2020 года утром на мой телефон пришло сообщение от Яндекса. Мол, уважаемый пользователь, вы часто бываете в гимназии номер два, так что оставьте-ка теперь отзыв об этом заведении. Ну, я и написал все честно, от души. Учусь здесь шестой год. Это ад. Я же не знал, что хитроумный Яндекс решит, будто мой коммент очень важный и начнет показывать его при каждом поиске сайта нашей гимназии. Да к тому же еще и на карте города его отобразит. а рядом будет висеть моя кругленькая аватарка и честная подпись – Боря Рейкин. И уж тем более, откуда я мог знать, что именно в этот день в кабинет директрисы пришла межрайонная комиссия проверять уровень присутствия учебного заведения в интернете? Это все мне очень доходчиво объяснила наша завучиха, влетевшая в кабинет на уроки географии. Ох и наорали на меня! Хорошо еще, что коммент на Яндексе удалось быстренько отредактировать, убрав из него последнее предложение. А вечером папе позвонила наша классная руководительница Галина Михайловна с требованием провести со мной профилактическую беседу. Вот так и произошло взаимное усиление неприятностей. В качестве наказания меня лишили средств связи, хотя, между прочим, мое право на получение информации прописано в Конституции. 23 января 2020 года Главное, больше нигде не провиниться Сегодня последний день моего наказания Я уже порядком достал маму своими бесконечными просьбами дать позвонить Ромачу с ее телефона Ромач — это мой закадычный друг Наше с ним знакомство началось стандартно С драки Полтора года назад, когда я перешел в пятый класс, оказалось, что теперь мне предстоит учиться в непонятном коллективе малознакомых людей. После начальной школы нас всех перемешали, а потом разделили примерно поровну, до кучи подкинув еще новеньких, из разных других школ. Соседом по парте у меня оказался крепкого вида тип, нагло сдвинувший свой пенал на мою половину парты, на целых 4 сантиметра. Конечно же, пенал этот я задвинул обратно, на территорию соседа, попутно замяв уголок, лежавший на пути тетради. Сосед угрожающе засопел, но тут в класс стремительно влетела математичка Варендра, она же Варвара Андреевна, язычным голосом объявила, чтобы все взяли листочки и подготовились к контрольной. Надо же было додуматься проводить контрольную по математике 1 сентября. Как нам сказали, это типа для проверки знаний, оставшихся от начальной школы. Но мы-то все знаем, что подобные контрольные проводятся исключительно для демотивации и психологического подавления школьников. Едва начав подписывать свой листок, я ощутил резкий дискомфорт. Локоть соседа нагло сталкивался с моим, а его пенал снова пересек границу. Сосед оказался левшой. Поднажав, я всем корпусом спихнул его вправо, угрожающе буркнув, чтобы тот отодвинулся и больше не приближался. Сосед толкнул меня. Да так, что мой карандаш слетел на пол. Само собой, я ему врезал в ухо, отчего он мне в ответ сразу зарядил кулаком полбу. «Рейкин! Волков! Быстро встали оба!» Загрохотала над нашими головами сирена голосом Варендры. а по парте со звуком «Хрязь!» шлепнула указка. Мы встали и наперебой загундосили, что никогда не будем сидеть вместе на этой парте, и что видеть друг друга не хотим до конца школы. Математичка на нас наорала и заявила, что теперь-то мы точно будем всегда сидеть именно на этом месте и именно вдвоем. Еще обозвала тупыми. А что, разве ей можно обзываться? И поменяла нас друг с другом местами. С соседом мы помирились уже на следующей перемене. Вполне нормальный пацан оказался. А еще выяснилось, что сидеть за одной партой с соседом-левшой очень удобно, если поменяться местами. Так мы и сдружились. 17 февраля 2020 года. Петька Ужас ходит, раздувшись от гордости. Его видео набрало больше тысячи лайков и несколько тысяч просмотров. Всего за пару дней. И счетчик продолжает расти. Все, кто раньше не обращал на Петьку никакого внимания, или в лучшем случае давал подзатыльник, проходя мимо, теперь похлопывают его по плечу и даже жмут руку. Я сам видел, что на перемене две какие-то старшеклассницы разыскали ужаса и сделали с ним селфи. И не просто так, а обнявшись. В комментах кто-то посоветовал Петьке открыть свой канал и стать видеоблогером. Черная зависть. Заползает ко мне в душу. 20 февраля 2020 года. Петька реально это сделал. Он создал канал Школьные ужасы и уже разместил в нем первый стрим. Я лично сейчас видел, что у него уже больше сотни подписчиков. Только представьте: на темной маленькой кухоньке за столом сидит Петька в старой растянутой майке, тощий и пучеглазой, как кощей в детстве. За его спиной на газовой плите греется древний предревний чайник. И вот этот тип, отодвинув в сторону блюдца с луковицей, вещает ракочущим басом, депрессивно глядя в камеру. А теперь предупреждаю всех. Никогда не соглашайтесь залезать по канату на физре. В соседней школе был случай. Как-то раз один пацан после урока залез по канату, а в это время уборщица пришла, ведро и швабру внизу поставила. И вот он висел-висел, боялся, что если слезет, то его обругают. А потом руки от усталости разжались. Он упал и воткнулся глазом прямо на ручку швабры. И мозги его прямо в ведро вытекли. А уборщица потом это все в унитаз вылила. Так что никогда не лазайте по канату, точно вам говорю. Я долго колебался, но все-таки поставил лайк. Чтобы такую чернуху нести, это надо талант иметь. 22 февраля 2020 года. Мы с Ромачем решили, что надо тоже создать свой канал. Только гораздо круче, чем у Петьки. Наберем миллионы просмотров, разбогатеем. Только что снимать-то? Ничего в голову не приходит. Может, подборку самых нелепых ответов у доски? Или стримить училок во время припадка ярости? Нет, все не то. Родители несколько раз заглядывали в мою комнату, но увидев, что мы вовсе не на планшете играем, а что-то серьезно обсуждаем, записывая на листке бумаги, Тихонько уходили, аккуратно прикрывая дверь за собой. Мама потом даже блинчиков испекла, угостила нас, позаботилась. Но только мы так ничего и не придумали. Всякий мутный бред только в голову приходит. А тем временем количество подписчиков у Петьки уже приблизилось к тысяче. 23 февраля 2020 года. Воскресенье. Праздничный день. И завтра тоже выходной. Мне подарили отличные беспроводные наушники. Мама приготовила вкусный обед. Казалось бы, живи и радуйся. Но я не могу. У Петьки уже полторы тысячи подписчиков. Свой канал он переименовал. И полное название теперь выглядит так. Шок. Вся правда о школе, которую запрещено рассказывать. Прямо кусок в горло не лезет. Написал Ромачу, чтобы он активизировал мозги и придумал уже, наконец, какую-нибудь суперидею для нашего канала. А он в ответ прислал стикер, и я в шоке. Потом пояснил, оказывается, родители ему сегодня сказали, что в их семье снова ожидается пополнение. Еще не скоро, ближе к осени. Но ведь его мелкая сестра Ирка и так берегов не видит. Едва научившись говорить, она сразу хозяйственно заняла половину Ромачевой комнаты и принялась за жесткое воспитание старшего брата, не признавая никаких компромиссов. А если у них в семье еще одна такая же вредина появится, куда Ромачу деваться-то придется? Разве что ко мне переезжать. 24 февраля 2020 года. Домашка. Конечно же. С точки зрения учителей, нам на выходных делать больше нечего, кроме как решать задачи по математике, писать сочинения по литературе, учить новые английские слова и составлять конспект к параграфу по истории. В общем, настроение не к черту. Обидевшись на весь мир, я сижу и сражаюсь с этими бесконечными уроками, лишь изредка делая вылазку на кухню. Там в шкафчике обнаружилась всеми позабытая коробка с конфетами, оставшимися с Нового года. Это меня немного примеряет с действительностью. Надо будет только фантики аккуратно выбросить, чтобы не спалиться, как в прошлый раз. О, сейчас прилетело сообщение от Ромача. Гоу гулять, есть идея. Все, собираюсь, убегаю. Вечером напишу, что он там придумал. Вечером. Руки до сих пор дрожат. Не могу, все завтра. 25 февраля 2020 года. Идея у Ромача оказалась простая. Если ничего не придумывается, то нужно отвлечься. Но дальнейший вывод он сделал довольно дурацкий. Предложил мне дойти до садоводства и насобирать черноплодные рябины. Он где-то слышал, что перезимовавшие ягоды становятся очень сладкими и вкусными. А я зачем-то с ним согласился. Садоводство находится неподалеку, буквально пару километров пройти по тропинке среди сугробов. Затем по мостику через широкий ручей, бурая трофяная вода в котором почти никогда не замерзает. Ромыч шагал с довольным видом, энергично размахивая руками, и вдруг резко замер. «Стоп! Смотри! Собаки!» «В целом я ничего не имею против собак. Когда-то я даже хотел иметь щенка». и изредка Виала просил родителей подарить его мне. Но встреча со стаей злых, голодных, одичавших собак посреди пустующего зимнего садоводства в мои жизненные планы точно не входит. «Бежим скорее!» Ромыч подтолкнул меня и сам бросился по одной из тропинок в сторону. Мы куда-то мчались, и мне очень не нравилось ощущение незащищенной спины, в которую смотрят злые глаза. В голове мыслей мало. «Только бы не упасть, только бы не упасть, а куда мы бежим-то?» Мы выскочили на участок, где хозяева только-только начали обустраиваться, установив пока только небольшой деревянный вагончик-бытовку. Забора со стороны улицы вообще не было. Взобравшись на крышу бытовки, мы рухнули, жадно хватая ртом воздух. Я толком ничего не соображал. Сердце стучало, словно молоток у соседа по воскресеньям. Собаки крутились снизу и угрожающе рычали. «Надо родителям позвонить!» Отдышавшись, достал свой телефон Ромыч. «Черт, связи нет!» «У меня тоже телефон не ловил!» Мы кидались в собак снегом, орали на них, но, конечно, только еще сильнее разозлили. «Самый крупный пес с рыжей грязной шерстью и рваным ухом!» «Наверняка вожак!» Смотрел на меня очень нехорошо. а из пасти у него свесилась нитка слюны. Это весьма неприятное зрелище. Состояние из очень жарко быстро перешло в очень холодно. Мы попытались звать на помощь. Бесполезно. Когда стемнело, Ромыч начал фотографировать собак на свой телефон, пытаясь испугать светом вспышки, но это не помогло. Тогда он включил запись видео и стал прощаться с родными. Внезапно мой друг начал бегать по периметру крыши, что-то прикидывать с крайне деловым видом, и выдал очередную идею. Так, смотри. Вон там забор, до него метров пять. Дальше склон и ручей. Забор качественный, высокий, из железных листов. Собаки такой не перепрыгнут. А на подкоп много времени потеряют. Короче, нам туда надо. Мы долго спорили, орали друг на друга, даже чуть не подрались. Но в итоге придумали. И сделали. Сначала мы собрали все крепкие и длинные доски, до которых смогли дотянуться, уложили их от края крыши до туалета, типа сортир, и дальше до края забора. Затем я свесился вниз. Ромыч меня в это время за ноги держал и дотянулся до детской пластмассовой ванночки, которая висела на стене вагончика. Схватив ванночку, мы промчались по доскам и с разгона прыгнули в сугроб по другую сторону забора. Лодка из ванночки оказалась так себе, с трещиной. но ручей мы все-таки преодолели. Бежим! И мы побежали. Возможно, мы даже установили какой-то рекорд. Лишь когда за мной захлопнулась железная дверь подъезда, я понял, что теперь нахожусь в безопасности. Про то, как ругались родители, говорить бессмысленно. Это не описать словами, это надо прочувствовать. Я прочувствовал. Мама плакала, набирая мне горячую ванну, прижимала меня к себе, целовала. Я, кажется, тоже всплакнул, чего уж там. Папа был очень мрачен. Взяв телефон, он куда-то звонил, с кем-то ругался. Дальше меня напоили чаем, затем сразу еще молоком с медом, Закутали и отправили спать. Сегодня утром из меня рекой потекли сопли, а внутри горла будто приклеилась наждачная бумага. Естественно, меня оставили дома. С Ромычем ситуация аналогичная. Так что мы не меньше получаса обсуждали по телефону сиплыми голосами наше вчерашнее приключение, смакуя подробности. 26 февраля 2020 года. Болеть плохо, если действительно болеешь. Одно дело, когда у тебя какая-нибудь пустяковая болячка, тогда можно наслаждаться тишиной, пить чаек с бутербродами смотреть телевизор играть на планшете в общем умный современный человек всегда найдет как интересно и приятно провести свой больничный совсем другое дело болеть если высокая температура озноб и сопли пузырями тогда уже ничего не хочется и сил ни на что не хватает в этот раз получилось что я заболел по первому варианту курортному а ромоч по второму страдательному Он даже говорить уже не может. Прислал только короткое сообщение, что совсем разболелся. А еще спустя полчаса я получил от него какой-то видеофайл без комментариев. Наверное, сил у моего друга вообще не осталось. Открыв видео, я обалдел. Оказывается, умница Ромыч не выключил камеру на своем телефоне после того, как попрощался с родными, а так и продолжал снимать весь наш побег. Пусть картинка темноватая и постоянно дрожит, но это только добавляет драйва. Получилось просто убойное видео, при просмотре которого у меня даже пятки вспотели. 27 февраля 2020 года. Я уже почти поправился, насморк еще не прошел, но это дело привычное для зимнего времени. Ромыч на сообщение не отвечает. В общем, я решил, что он точно не будет против. если я закачаю его видео на YouTube. Наш канал я решил назвать «Разрушители легенд». Была такая передача по телевизору, где два дядьки делали разные интересные глупости. Думаю, это как раз про нас. Пока файл закачивался и обрабатывался, я решил заглянуть на канал Петьки Ужаса. Тот уже выпустил третье видео, в котором рассказывал очередную страшилку про автобус, который попал в аварию, Все люди потеряли сознание, а маленькая собачонка от страха сошла с ума и перегрызла всем пассажирам артерии на шее. И тут я подумал, а ведь мы сами, того не ожидая, сняли нечто по-настоящему крутое. Теперь по сравнению с нашими реальными приключениями Петькины байки просто померкнут. 28 февраля 2020 года. Сегодня пятница. И сегодня последний день законного больничного. Мой организм уже полностью выздоровел. А вот от Ромыча вестей нет. Хотя я ему уже сотню сообщений отправил. Меньше чем за сутки наше видео набрало больше трех тысяч лайков. И вот только что его разместили в группе местных новостей в ВК. Так что про нас теперь весь город говорит. Конечно, мнения разделились. Кто-то пишет, что ремня нам надо дать, чтобы они лазили где не следует. Но большинство возмущается стаями бродячих собак и хвалит нас за находчивость. Но, конечно, нашлось несколько добрых активистов, которые во всех топиках большими буквами начали орать, что «собачки сами никогда не нападают», «они их просто раздразнили», «собаки не виноваты, что проголодались», ну и так далее. Один, самый рьяный, обещал нас найти и жестоко убить. Правда, его коммент быстро удалили. Папа вечером пришел хмурый, усталый, и попросил, чтобы я больше в подобные истории не впутывался. Сказал, что хвалит и поддерживает меня, но при этом требует, чтобы я был аккуратнее. Я ответил, что все понял, и мне самому не очень-то весело было. Никак не пойму, куда же ромоч то пропал?